Глава одиннадцатая. Разговоры по душам. Номер нам достался неплохой, просторный, с большой кроватью, столом, парой кресел и отдельной маленькой кухней. Сергей внимательно осмотрел окна, проверил все двери и замки. «Если на нас нападут здесь, то оборона будет непростой, но мы справимся», – сказал он и снял свой плащ. Кабуры с пистолетами легли на стол. Ведьмак остался в одной майке без рукавов, и я увидела, что все его руки, плечи и даже частично шея покрыты ритуальными татуировками. Часть из них была набита черной краской, а часть – зеленой. Узоры и рисунки переплетались в замысловатые и непонятные для меня символы. Я помнила, что во сне они имеют особенное значение. «Да уж, Сергей весьма занимательный мужчина. Немного подкачан, движения уверенные и быстрые. Вполне хорош собой, однако староват, как мне кажется. Это все потому, что он седой. Мне очень хотелось узнать его возраст, но я стеснялась спросить так в лоб. Ведьмак повергал меня в какой-то ступор и вызывал очень странные чувства». С одной стороны, я его дико боялась, так как знала, что он самый могущественный маг всея Москвы, а может и всего мира, но с другой, мне было очень интересно узнать, какой он прошел путь, чтобы стать таким. Может быть, у него тоже бабка была ведьмой? Сергей тем временем опустошал внутренние карманы своего плаща, которые казались просто бездонными. Четыре магазина для пистолетов, три пачки сигарет на Шерман», серебряная фляжка с алкоголем, тесненный кожаный бумажник, набитый деньгами так, что еле закрывался. Ключи от номера и машины, конверт от Розалинды. «На ужин давай закажем пиццу», – предложил Сергей, не поворачиваясь ко мне. «Чем меньше мы высовываемся сейчас, тем лучше. Не стоит лишний раз злить демонологов». «Они могут прийти сюда?» «Сначала попробуют отбить тебя в моих снах, но это у них вряд ли получится». Сергей, сидевший на стуле, повернулся ко мне в полоборота и закинул ногу на ногу. «Так что не переживай, экскалибур они мне все равно не принесут». «Так он на самом деле существует?» «Конечно, как и множество других легендарных существ и артефактов. Мы думали, что все это детские сказки, но когда столкнешься с таким эпиком в реале, мало не покажется». Сразу все представление о мире кувыркнется с ног на голову. «Да у меня уже это случилось. Я постоянно нахожусь в каком-то непонятном состоянии. Я же обычная забитая девочка-дизайнер. Живу в однушке, перебиваюсь за казиками, рисую разные логотипы. И вдруг, бам, сразу появляются маги, колдуны и прочая нечисть. И что мне со всем этим делать? У меня просто нет слов, чтобы описать свое состояние». «Неудивительно», Сергей улыбнулся. Так и должно быть. Сейчас ты как Алиса, которая упала в кроличью нору. Самое забавное заключается в том, что тебе это как бы и не надо. Ты обычный человек, и у тебя не было тяги к нашему миру. К вашему? Ну да, вся эта эзотерика, осознанность, древние магии, шаманизм. Даже не знаю, поздравлять тебя или соболезновать. Многие люди бьются десятилетиями, лишь бы привлечь к себе внимание тех же инферналов и пополнить ряды демонологов. Многие мечтают стать фамильярами, но везет единицам. Мне рассказывали про одного парня, который сошел с ума, так как к нему приходили ведьмы. Вполне может быть, но я про эту историю не в курсе. Если кто-то Ковина ищет себе фамильяра, то это ее личное дело. Такого помощника представят потом на шабаше, и мы будем обязаны его принять. «Если он вам не понравится?» – спросила я. «Это проблема его хозяйки. Пусть держит на поводке и больше нам не показывает». Сергей встал со стула, на мгновение о чем-то задумался, а потом начал заказывать еду по телефону. Я же достала ноутбук, планшет и все это поставила на стол, чтобы проверить почту и немного поработать. Надела большие наушники и погрузилась в творчество. Работа сильно отвлекала меня от происходящего. Мозг отключался иногда полностью, и я рисовала логотипы на полном автомате. Может, это и есть отключение внутреннего диалога. Я уже не заметила, как приходил курьер. Нам доставили пиццу, пару упаковок сока и пива. Пришлось немного отвлечься, а потом я пошла в душ. Вышла оттуда в одном полотенце и подождала, пока Сергей сам пойдет купаться. За это время я быстро переоделась и залезла под одеяло. В голову лезли самые стремные и похотливые мысли, от которых меня начало бросать в жар. «А что, если ведьмак начнет ко мне приставать? Я даже не смогу защититься. Боже, во что я ввязалась?» «Остается надеяться только на его порядочность, хотя о ней я бы не думала вообще. Если он здесь такой же, как и во снах, то ему ничего не стоит даже выстрелить слабой девушке в голову из пистолета». С другой стороны, он спас меня от хватайки и сегодня собирается навалять гномом. Все, в голове полная путаница из эмоций и мыслей. Сергей скоро вернулся. Вышел он абсолютно голым, и я быстро отвернулась к стене. «Время обсудить наши действия в каменной цитаделе, сказал он, сел в кресло и закурил. «Не делай вид, что спишь. Ты что, голову мужика ни разу не видела? Или ты там себе чего-то напридумывала? Не бойся, я тебя не трону. Не сегодня, по крайней мере». «Спасибо и на этом», — буркнула я из-под одеяла. «Может быть, ты оденешься?» «Еще чего. Долой трусы даешь свободу. Чего стесняться? Все свои. Все мы люди. Но некоторые нет». «Значит, слушай меня внимательно. Гномы – старые хитрожопы хитрожопые скупердяи. Лучше всего они умеют делать две вещи – создавать артефакты и прятать их. Каменная цитадель неприступна, и попасть в нее без их приглашения практически невозможно. Можно часами блуждать по коридорам и убиваться в их ловушках, но ни одного гнома ты не встретишь. Выбит из Уэса быстрее, чем ты доберешься до входа в их кузницу. Поэтому я предлагаю ловить на живца. «Давайте вместе подумаем, кто бы это мог быть?» Я повернулась лицом к Сергею. «Давайте. Меня они не ищут и боятся, как черти Ладана. Так что ты привлечешь их внимание к своей персоне, они создадут портал, чтобы затащить тебя к себе, а я буду рядом в этот момент. Дальше как в сексе. Можешь расслабиться, я все сделаю сам». «Потрясающая стратегия. Они уж точно ничего не заподозрят», скептически произнесла я. А то. Но сначала зайдем в гости к тому мужику, которого пытается прищучить Розалинда. Кто этот бедняга? Какой-то заезжий литовец. Мак-артефактор, который кинул Ковен на бабки и теперь пытается смыться. Наша задача его поймать и напугать до чертиков. Для всех этих операций мне потребуется немало сил, так что никакого секса. Можешь отвернуться и спать. Да? Как жаль, а то я так надеялась. Наигранно печально вздохнула я. «Ага, по вы все так говорите. Знаем, проходили», – гоготнул Сергей и потушил сигарету. «Вот же наглый тип!» «Тише, веди себя как можно спокойнее. Не забывай, что мы находимся в чужом сне». Сергей сидел рядом со мной на крыше двухэтажного домика и показывал пальцем на ярко-рыжего мужчину. Это наша цель, господин Юрий Брин. Ведьмы говорят, что он маг средней руки, который совсем недавно нарушил условия договора с Ковином. А за такое поголовки не гладят. Если брал деньги, артефакты, будь добр, верни. И ты должен ему об этом напомнить? Уточнила я. На крыше было прохладно, и я чувствовала каждый порыв ветра. Да, мое дело убедить его в необходимости выполнения условий договора. Мы должны убить его? «Конечно нет. Так он подумает, что все это обычный сон и не придаст ему особого значения. Ты должна будешь его отвлечь». «Каким образом?» «Поговори с ним. Переключи его внимание на себя, пока я занимаюсь делами». «Какими?» «Ах...» Сергей стукнул себя по лбу. «С тобой сложно. Короче, Склифосовская. Разумовская вообще-то». «Точно. Давай лети к нему, только не твори всякую дичь, иначе его спрайты нападут на тебя. Ты должна вести себя как спрайт. Не отсвечивай, тупи, улыбайся и просто разговаривай с ним. Давай, вперед!» «А что будешь делать ты?» – не поняла я. «Увидишь!» – Сергей поморщился. «Не тормози!» «Какой нетерпеливый!» Я вспахнула с крыши, пролетела пару десятков метров и приземлилась за спиной Юрия. На меня косо посмотрела продавщица газет, но я улыбнулась ей, и она успокоилась. Сергей говорил, что чужие спрайты не любят, когда другой дример начинает устраивать беспредел. Я быстро подбежала к своей цели и встала прямо перед ней. Грузный мужчина, примерно лет так 40, смотрел на меня с легким удивлением. Он явно пытался меня вспомнить, но у него это не получалось». Его движения были замедленными, а сам он вел себя довольно заторможенно. Понятно, просто видит сон, неосознанно, в отличие от нас. «Привет!» – весело сказала я и посмотрела ему за спину. Там уже вовсю орудовал Сергей. Он подходил к каждому спрайту и касался его ладонью. Мгновение, и персонаж сна тут же замирал и превращался в какой-то манекен. Продавщицу газету Латка ждала такая же участь. Ведьмак просто шел за Юрием и касался всех спрайтов, обращая их в куклы. «Здравствуйте, девушка!» Мужчина поклонился, улыбнулся. «Вы выглядите просто восхитительно, но я совершенно не помню, чтобы мы с вами встречались». «Разве?» «Я сделала круглые глаза». Без сомнения, у меня фотографическая память, и я помню лица всех людей, которых видел в своей жизни, но вас я точно вижу впервые. Интересно, что это может значить. Даже не знаю, тихо сказала я. Это провал. Конечно, ваш образ может быть собирательным, в этом нет никаких сомнений, продолжил мужчина. Сколько вам лет? 23, сказала я. Да. «Как быстро вы ответили на мой вопрос?» Спрайт незнакомого человека не смог бы ответить. Он бы сказал «не знаю» или просто промолчал. «А это значит, что вы снаходец. Я вижу сон, и мне самое время осознаться». Мужчина широко улыбнулся, и я увидела, как его глаза вспыхнули ярким желтым светом. Осознался. «Поцелуй меня», – властно сказал он и схватил меня за руку. «Еще чего!» — воскликнула я и тут же влепила ему пощечину. «Так и думал, что ты не мой спрайт. Ты ведьма, да?» Юрий силой сжал мою кисть, и я поморщилась от боли. Какие же все-таки здесь реалистичные ощущения? «Она нет, а вот я — да». Сергей был как никогда кстати. ну «Взять его!» Взломанные спрайты, похожие на куклы, толпой бросились на своего бывшего владельца, и тот от удивления оставил меня в покое. Я вырвалась и тут же швырнула в мага фаербол. Увы, размером он был с теннисный мячик, хотя я хотела получить здоровенный. Юрий успел от него увернуться. Вот же прыткий гад! «В сторону!» – крикнул ведьмак, и я отпрыгнула. В руке Юрия появился длинный клинок, похожий на саблю, один взмах которого разрубил всю толпу спрайтов. Их половинки и конечности посыпались на землю. «Ой-ой, вот так драка!» Сергей застыл в странной напряженной позе напротив противника, и его рука покоилась на рукояти катанны, которая теперь почему-то была в ножнах на поясе. «Вот так сюрприз!» Юрий изобразил удивление, но получилось у него не очень. «Я правильно понимаю, что вас послала Розалинда, дабы напомнить мне о некоем долге? Можете не отвечать. Если вы покинете мой сон прямо сейчас, то я вас не трону. Даю слово «мага». «Оно ничего не стоит, балаболты пафосный! Сергей чуть наклонился вперед. «Я не знаю, как вас зовут, но ведете вы себя слишком нагло. Вторглись в мой сон, угрожаете мне, оскорбляете. Не думаете же вы на самом деле, что это останется безнаказанным? Через пять минут останки твоего сознания будут молить меня о пощаде, поэтому предупреждаю в последний раз. Верни, Розалинди, то, что должен, иначе тебе не поздоровится». Место встречи с ней ты знаешь. Завтра. Хватит нести чушь, я никому ничего не должен. Щеки Юрия запылали румянцем от гнева, и он кинулся к Сергею, замахнувшись сабли саблей, которая продолжала увеличиваться в размерах. Ведьмак ждал до последнего, а потом резко рванулся вперед, и голубая катана со звонким лязгом перерубила волшебное оружие. Его осколки исчезли, не долетев до земли. Даже не артефакт. Сергей усмехнулся. «Ты просто создал ее. Запомни, неудачник, какое бы ты ни сотворил оружие в своем сне, оно всегда будет слабее того, что существует в нескольких реальностях одновременно». «Да знаю я!» Мак побагровел, и в его руках появился револьвер, но выстрелить не успел. Я взмахнула огненным хлыстом, опутав им кисть, держащую пистолет. «Да чтоб тебя!» Юрий обернулся ко мне и швырнул в меня шаровую молнию размером с арбуз. Не знаю, как бы я от нее уворачивалась, но прогремел выстрел, и ее с диким грохотом разнесло в клочья. Следующий выстрел отбросил мага аж на целый метр, и я отпустила плеть. Сергей стрелял очень метко. «Плохая подготовка для мага твоего уровня», – заключил Сергей, подходя к лежащему на земле противнику. Скорее всего, ты просто нам мозги парил, и ты не такой крутой. Жаль, а ведь я надеялся на серьезный бой. В итоге, какие-то жалкие мысли-образы. Где артефакты, чудик? Нет их у меня и не было никогда. Плохо. И Иссушать я тебя не буду, сам понимаешь, по какой причине. Розалинде ты нужен живым, но чтобы у тебя было четкое понимание, что я не шучу, и что это жалкое подобие на бой не было обычным сном, мне придется оставить на тебе свой знак. «Когда ты проснешься, то увидишь его в зеркале». «Ты что, совсем поехавший?» Юрий стал отползать от ведьмака, а у того в руке появился тот самый кинжал из белой кости, которым он недавно резал ноги Руслану. «Чуть-чуть. Обещаю, что даже больно не будет. Конечно, если ты будешь сопротивляться, то мне придется тебя почикать более основательно, поэтому не валяй, дурака». «Да ну в жопу!» Юрий вскочил на ноги, превратился в здоровенного гепарда и бросился на утек. «Догнать и сделать ему очень больной кусь!» Сергей взмахнул рукой, и его тень отделилась от тела, приняла черты рагни и устремилась в погоню. Уже через пару секунд фазовый волк явил себя во всей красе. «Мы не побежим за ними?» – спросила я, наблюдая, как ведьмак достает горящую сигарету прямо из воздуха. «Зачем? Волчара его сюда притащит!» «А что, в ВС можно превращаться в животных?» «Нужно, я бы сказал!» Сергей задумчиво затянулся дымом и кашлянул. «Это замечательная тренировка. Особо полезна для начинающих становиться птицей или драконом, летать и чувствовать мышцы, которых у тебя нет, смотреть на свои крылья. А зачем это?» «Для путешествия в Верхние миры, например, сибирские шаманы едят мухоморы и отправляются на недельку погулять по разным уровням сна. Сначала обычно идут на нижние уровни, а потом и на верхние. А сразу туда попасть никак нельзя?» «Кому-то можно, кому-то нет», — загадочно ответил Сергей. «В Лимбине мало порталов в Верхние миры, но они очень забавные». «Ты заходишь в такой и оказываешься на малюсеньком острове, висящем в воздухе. Где-то далеко вверху видны другие острова, но до них еще нужно долететь». «Да? Так в чем проблема? Мы же умеем летать!» С этими словами я воспарила на полметра над землей и почувствовала, как моя осознанность улучшается. «Умеем, да не так, как надо. В такой вот форме ты быстро упрешься в потолок собственной веры». «Чего?» Того. Если ты не веришь, что ты птица, не видишь своих крыльев и перьев, то и долететь не получится. Считай, что там есть определенный барьер, на котором дриммеры спотыкаются и разбиваются в падении. А что там делать, ну, в этих верхних мирах? Искать спокойствие и мудрость, учиться у существ, что там обитают. Говорят, что очень высоко живут древние боги, самые настоящие. Да ладно, ты веришь в это? Удивилась я. «Не знаю». Ведьмак бросил окурок на землю. «Раньше я не верил, что возможно совместное сновидение. Потом я не верил, что можно таскать разные артефакты между уровнями. Не верил, что можно стать симбионтом. Теперь не верю в то, что наверху есть боги. Боюсь, они тоже могут оказаться правдой». Рагни поймал его. Я показала пальцем на довольного волка, тащившего в пасти из израненного гепарда. Я в нем не сомневался. Волка ноги кормят. От моего друга еще никто не уходил. А если бы он превратился в орла и полетел? Тогда мы бы бросились за ним в погоню. Рагни летать не умеет. Плавает хорошо, кстати. Волк бросил свою добычу к нашим ногам, и гепард превратился в Юрия. «Все, ребят, сдаюсь!» Тяжело дыша, сказал он. «Я пару раз пытался проснуться». «Не выйдет. Пока я в твоем сне, черта с два ты проснешься!» Сергей присел на корточки. «Я тебе небольшой крестик оставлю на груди. Не бойся, до свадьбы заживет!» Я отвернулась, потому что не очень-то хотелось смотреть на сам процесс. Дриммер за моей спиной коротко вскрикнул, а когда я обернулась, то он уже исчез. Послышался раскат грома, и мир вокруг нас начал бледнеть. Здания стали серыми, а оставшиеся спрайты замерли, как истуканы. «Его сон рушится», — догадалась я. «Да, поэтому нужно торопиться. Мы еще не закончили свои дела». Сергей уверенно шел к одному из домов. Он рывком открыл дверь. Рагни снова стал его тенью. Я посмотрела на свою и, к большому удивлению, не увидела ее. «Странно, но почему-то у меня она отсутствует. Была ли она вообще?» «Мы вошли в дом, который продолжал изменяться и разрушаться. Найди зеркало и представь образ гномов. Поверь, они быстро на тебя выйдут. Я стану невидимым, так что гномы ничего не заподозрят. Действуй!» «Ага, легко сказать». Дом оказался каким-то пансионатом, и в главном зале не было ни одного зеркала. Мраморный пол под нашими ногами уже был совершенно бесцветным и покрывался сетью трещин. Пальмы в катках завяли и теряли свои огромные листья. Дорогие кожаные диваны просто разваливались на части и превращались в пыль. Странное у меня было ощущение». «Будто вот-вот все разрушится окончательно. Что тогда случится с нами? Мы просто проснемся в отеле, или нас выкинет собственный сон?» Большое зеркало нашлось только в подвале. Почему-то оно было зашторенным. Я сорвала тряпку, и та рассыпалась на мелкие ворсинки. Черная гладь стекла не показывала моего отражения. Сергей исчез, но я чувствовала, что он где-то рядом. «Ладно, представлю того одноглазого гнома. Как его там звали? Вид? И о чем думать надо? Приди, старый бородатый коротышка!» Я прислонилась к зеркалу и почувствовала, как стекло становится жидким. Меня медленно затягивало прямо внутрь. Вдруг все вокруг меня вспыхнуло яркой голубой вспышкой. Сильная рука схватила меня за запястье и рывком выдернула в уже привычный каменный зал с креслом для пыток. Попались, лишь бы Сергей успел проскочить. «Вот ты девка окаянная!» Молодой гном недовольно сжимал в руках молот. «Ударить бы тебя, но ты сама нас искала». «Так что мы ждем извинений», — добавил старый вид. «Тебе не стоило убегать от нас. Всю игру просрала мы потеряли кучу собственного света, поставив на тебя». «И пару зубов», — подтвердил Нар. «Таким пройдохом не привыкать», — возразила я. «Извинений не будет, наоборот, это я жду их». «Где твой ошейник, рабыня?» – возмутился вид. «Как ты смогла его снять, а? Потому что я могущественная ведьма». «Нечисто дело!» – гномы стали перешептываться. «Ты снова блефуешь. Мы нацепим на тебя новый и продадим в дом развлечений. Каждую ночь ты будешь осознаваться в нем и облажать поганных иномирцев» до конца жизни своего никчемного и уродливого тела нара добрительно похлопал в ладоши но мы будем первыми кто тебя попробует на зубок еще чего лучше друг друга попробуйте воскликнула я и в моих руках появилось пламя обычная и магия против нас бессильна!» рассмеялся вид мы к ней невосприимчивы куда делся наш хватайка кстати мы посылали его за тобой а он не вернулся я убила его «Чушь!» – заорал Нар. «Такая бестолочь, как ты, не могла причинить ему вреда. Ты не представляешь, что я с тобой сделаю!» Гном кинулся ко мне, размахивая молотком, и я внутренне сжалась в ожидании удара, но тут произошло нечто странное. Коротышка на бегу споткнулся о что-то невидимое, пролетел пару метров вперед и рухнул мне прямо под ноги. Он выронил свой молоточек, а когда поднялся, то заверещал от боли. Неведомая сила подняла его вверх, а затем швырнула прямо в Вита. От удивления тот не успел отреагировать, и оба гнома повалились на пол. Не знал, что великие гномы-артефакторы опустились до банального сутенерства. Послышался голос Сергея, и коротышки задрожали, как осенние листья. «А что, если мастер Димли узнает о том, чем вы тут промышляете? Хотя, если мы с вами договоримся, то он никогда не узнает об этом». Сергей стал видимым, и в его руке появилась черная берета. Щелкнул взводимый курок, и гномы замерли. «Белый охотник!» – Нар поджал губы. «Говорила я вам, я его знаю, и его, и ехи, и герду, всех знаю!» «Довольно пропела я. Что это вы притихли?» «Давайте попробуем обойтись без старого доброго ультранасилия». Сергей навел пистолет на Вита. «Я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Не пытайтесь хитрить и обманывать, иначе Рагни откусит вам оставшиеся конечности». Тень отделилась от охотника и обернулась чудовищем. Гномы затряслись еще сильнее, потому что фазовый волк подошел к ним чуть ли не вплотную и раскрыл свою огромную пасть. «Я покопался в документах московских артефакторов и ни хрена не понял. Там указаны только названия предметов без описания их предназначения. Думаю, что вы знаете собственные подделки гораздо лучше, чем горст коваров и обманщиков. Какой артефакт самый главный? Что вы хотите вернуть?» «Ага», – поморщился вид. «Сейчас мы тебе скажем, а ты захочешь оставить его себе». «Я не понял, ты что, Седобороды, торговаться вздумал?» «Сам висишь на нитке, а думаешь о прибытке? У нас, русских, есть в запасе еще немало клевых поговорок. Вы же обо мне слышали? Я скоро на расправу, так что давайте по существу. Что у вас тащило Елизавета, раз вы до сих пор за этим гоняетесь?» «Если ты нас убьешь, ты не узнаешь». «Резонно. Поэтому Рагни начнет откусывать от вас по кусочку. Учитывая, что физическими телами вы не обладаете, господа, это будет очень жестоко». «Да ну нахер!» – воскликнул Нар. «Я еще молодой, мне даже шестисот лет нет. Я жить хочу. Вит, расскажи ему и пусть проваливает!» «Не дергайтесь и не пытайтесь звать охрану. Последний раз спрашиваю, а потом Рагни начнет выдирать вам бороды недомерки». Громко рявкнул Сергей, и фазовый волк злобно зарычал. Его грива встала торчком, и появились костяные щупальца с острыми крючьями. «Дубликатор!» Вид забарахтался и попытался встать на ноги. Она украла дубликатор. И что он дублирует? Артефакты? Зависит от количества света, заложенного в него, промямлил Нар. А так вообще что угодно. То есть я могу с его помощью сделать еще два пистолета? Что угодно, дубина, возмутился вид. У Елизаветы была частица Творца. Вот это уже сильно сергей опустил пистолет крутая пробабка то оказывается она ее дублировала мы не знаем и что можно надублировать этих частиц сколько угодно что ли нет конечно каждый предмет только один раз и дубликатор многоразовый да это все нар не доглядел вид пнул сидящего на полу ученика он забыл снять ограничение на общее количество дублей «Крутая штука, согласен. Одна частица творца – это уже ого-го, а тут сразу две. Понятное дело, что она, скорее всего, дублировала ее. Любой бы поступил так же». Сергей убрал пистолет в кобуру. «Что еще? Не один же дубликатор она утащила». «Больше ничего!» – воскликнул Нар. «Врешь, гном, по глазам вижу, что врешь. У самого, небось, яйца седы а врать по-хорошему так и не научился. Не заставляй меня тебя пытать, толстожопая скотина». «Перегонку!» Нар опустил глаза, и учитель дал ему еще одного пинка. «А это еще что такое? Не самогонный же аппарат в самом деле. Хотя вы, гномы, те еще алканавты. Что перегоняет этот артефакт и куда?» в сознание он перегоняет». «Спирт или в пар? Выражайтесь яснее». «Без понятия. В колбу!» – не выдержал Нар. «Это ловушка для массового похищения сознания с последующим хранением и возможностью отпустить». «Круто. И как она выглядит, эта ваша перегонка?» «Как песочные часы с пробками и трубками», – ответил Вит. «Мы ее долго мастерили, целый день». «Вы не спрашивали, зачем Елизавете такие странные артефакты?» Сергей почесал подбородок. «Перегонка-то? Без понятия. А вот дубликатор был наш. Мы с его помощью просто делали добли артефактов и продавали их по-быстрому». Сама ведьма ничего не говорила по этому поводу. «Нет, конечно, она скрытная была и тихая. Не то, что это прибабахнутая наглая правнучка». Вид насупился. «Про остальные артефакты мы не в курсе. Они нам не нужны. Верните дубликатор». Так новый сделайте, Сергей пожал плечами. уже же мастера из говна и веток собрать на коленке за минуту артефакт. Не выйдет, печально ответил Нар. Для него мы использовали пламя девственного дракона. И слезы столетней девственницы, добавил вид. Мужики везде одинаковы, недовольно пробурчала я. Чем реже продукт, тем круче получится артефакт. Мы без понятия, где искать эти ингредиенты. «А слезы двадцатилетней девственницы и пламя инфернала не подойдет?» Подмигнул Сергей, и я покраснела от стыда. «Херня получится, а не дубликатор!» Вид явно обиделся. «Ничего вы в кузнечном деле не понимаете!» «Значит, Катанна Сергея сделана из слез девственной пирании Амазонки, поэтому у нее такое загадочное синее свечение!» На меня все посмотрели с удивлением. «Что?» «Олухи!» Подытожил Нар. «Ладно». Сергей отозвал Рагни и обратился к старику. «Эта девушка со мной, как вы уже поняли, надеюсь. И если хоть одна бородатая морда рискнет похитить ее еще раз или наведается в ее сон, будете иметь дело со мной. И в следующий раз я не буду таким добрым. Зарубите это на своих толстых носах кузнецы». «У тебя закончились вопросы, охотник?» «Нет, конечно». Сергей присел на каменный стульчик и вытянул ноги. «Где дверь у тырки?» «Обзываться не обязательно, переросток», — злобно процедил Нар. «Мы видели дверь только в видениях фрейи сказал Вит. «Открыть ее может только эта девушка, потому что у нее есть перстень». «И ваше клеймо?» «Да, с ним история нехорошая получилась, конечно». Старик потупил взгляд. Мы умудрились поймать Елизавету один раз. Она попыталась нас обмануть, но мы ее заклеймили. Через поколение клеймо превратилось в родимое пятно и подразмылось, конечно. Плюс его не все видят. Даже не все иномирцы поймут, что это такое. «Где дверь? Как убрать это пятно?» Мы спросили одновременно. «Пятно исчезнет само. Достаточно тебе пройти через дверь», ответил вид «Но сделать это можно только один раз». — Ну, верно. — быстро добавил Нар. — Мы не знаем это предположение. — В физической форме, но не во сне, да? Сергей задумался. — Верно мыслишь, охотник. Дверь валяется в подвале какого-то дома среди кучи мусора. Вот даже как. Как волк возьмет след. Дай ему перстень, но не забывай, что прошло много лет. След может затеряться. — Да, может быть и такое. — согласился Рагни и мотнул головой. «Но вы не смогли найти Елизавету в нашем мире, ни живой, ни мертвой!» Сергей смолк. «Вот именно, она покинула его!» — согласился Вит. «Это невозможно!» — возразил ведьмак. «Нельзя покинуть реальный мир, не умерев, не оставив свой скафандр!» «Скажи это гномам!» — коротышки гоготнули. Мы сумели построить портал, и Дану мы тоже помогли свалить, и другим мелким народам. Они, конечно, немало нам заплатили, но строить порталы мы всегда умели. В нашем мире никаких порталов нет, резко отрезал Сергей. Это же магия в чистом виде. То, что ты их никогда не видел, не пользовался ими и не умеешь создавать самостоятельно, еще не означает, что их не существует. Вита этот разговор начал забавлять. Хорошо, я проверю все лично. Счастливо оставаться. Сергей встал и повернулся ко мне. Пойдем, Соня, тут наши дела закончены.